Самое любопытное состоит в том, что, не признавая за мной никаких достоинств, кроме моего невозможного характера, прибегая к туманным намёкам на мои невзгоды, выгодно используя это обстоятельство, что и малые частицы истины сообщают правдоподобию любой небылице. Сама же матушка, как бы делала зелёную улицу такому объяснению, и человек быстро хватается за то, что его оправдывает или позволяет ему сохранить лицо. На следующий день госпожа-матушка постаралась держаться еще более смиренно. Но было ли это действительно притворством? Есть ли ее манера набрасываться на паштет, потом втягивать в себя спагетти с таким же энтузиазмом, с каким курицей заглатывает червяка свидетельствула о неудовлетворённом аппетите. Та вся эта сложная игра пересекающихся морщин, кудахтающих смешков, моргающих век не выдавала Леан и нового голода, разумеется, даже памяти о древней истории. Я был далёк от мысли, что за ней неимением волчат В этих прекрасных днях у сельцуф Волчицы можно найти Ромула или Ромулу. Но то, что Матушка могла сожалеть о прошлом, казалось мне вполне возможным. Кстати, в воскресенье произошли три интермедии, в которых Мадам Ризо проявил себя как существо благодушное. Во-первых, она не возмутилась, что к мессе ей пришлось идти одной. Во-вторых, с одиннадцати утра до шести вечера происходило целое нашествие молодежи, что, конечно, было для нее тяжелым испытанием. Но и тут она не подала виду. Была очередь наших детей принимать у себя, и, как это бывало, каждый месяц наш дом заполнили, Марки, Сюзанна Машук, Лерш, младшая дочь, если не ошибаюсь, Жиля Макслона, Луиза Форю и ее лохматый племянник Андреа Форю с двумя незнакомыми мне девочками, Кармен, подруга блондины, Гонзагу, дружок Соломей, Марии, подружка жены и другие. Они приходили, уходили, вместе и порознь. Шумели, чувствовали себя как дома, поднимались в спальне, снова спускались, хозяйничали в холодильнике, рылись среди пластинок, чтобы потом топтать до блеска натертый паркет бертиль и, хлопая в ладоши, присвистывая, тряся такт музыки головой и задом, отплясывали так неистово, что из-под взлетавших юбочек чуть ли не до пояса видно были обтянутые колготками бедра моих дочерей. Разумеется, госпоже матушке пришлось ретироваться на кухне и, стараясь не выказывать удивления нашей терпимостью, наскоро поесть там вместе с нами. Прощаясь с Гонзагу, Соломея позволила ему поцеловать себя в губы, и только это зрелище заставило матушку раскрыть рот. Они помолвлены. — спросила она. «Ну, знаете, — ответила Бертиль, — теперь это не имеет значения. Шея матушки слегка дернулась». Но на этом закончилось все то, что могло быть ей неприятно. После того, как молодежь разбежалась, явилась бабушка Дару, чтобы за семейным ужином отпраздновать свой шестьдесят пятый день рождения. Встреча двух прародительниц, двух вдов, у одной из которых муж был судьей, а у другой — кондитером, могла оказаться довольно кислой. Не будучи знакомы, они издали и недолюбливали друг друга. Одна кичила своей лавочкой, другая — мантией покойного супруга. Но нам дано было насладиться судьбой, двойным номером искусства очаровывать. Причем у мадам Резо это искусство умеряло с остатками высокомерия, а у мадам Дару — веселой недоверчивости. Откровенно говоря, мадам, я вас представляла себе иначе. Мадам Дару с ее бесцветными, как у вареного судака, глазами, обрамленными реденькими ресницами с толстыми дряблыми ногами на плоских ступнях, с идущим откуда-то из глубины, гогочущим, как укусы, не голосом, была не слишком-то презентабельна, и сама это знала. Но она знала также и то, что со дня своего рождения все время поднималась по социальной лестнице, тогда как мадам Резо опускалась. Она долго сетывала вместе с матушкой на новые правила аренды земли, на исчезновение по винности дичи прислуги законов морали, облачённых длинной мантией и, и твёрдой властью, увенчанной пышными усами, причём надан деру, всё это нисколько не тревожило. И просто нужно было поддакивать матушке, чтобы вести с ней разговор на равных. Она подсаживала ещё на увеличение стоимости торговых патентов, ограничение прибыли на невероятную дерзость молодого поколения. Дело дошло до того, что некоторые родители, а на лично знакомы с такими, когда у них посещают ребёнка, ещё требуют от посетителей платы за то, что берут его обратно. А об ведь вот я хоть и не говорил об этом, наши чесносные обсуждали также политические вопросы. Мадам Ризо, претендуя на роль Кассандры, заявила, что государственная машина, хоть и порядком износившаяся, как уверял когда-то Ледовик Пятнадцатый, переживет еще, бог думаю, ее самое. А возможно, даже и вот ее, жест в сторону Бертиль, ну уж, во всяком случае, не ее, жест в сторону Соломеи, этой-то суждено умирать под мастью серпа и молотом. Да, ты уж ничего не поделаешь, когда-нибудь придётся навести порядок. О, и меня пугает, мадам. Преуспев, в общем, недавно, не потеряв надежды утвердиться в жизни мелкой буржуазии, уже не шла за буржуазией крупной, которой к тому же жила себе довольно смыслно. Мадам Ризо нарушно чуть провоцировала, она зондировала почву, ожидала моей реакции. Я учтил и слушал. Буржуазная глупость не лишена забавных сторон. Достаточно сказать, что она сама же выставляет себя на посмешище, но, подобно кухонным запахам, она требует вентиляции. Я уже хотел было встать и пойти немного проветриться, когда обе дамы, возмущенные какой-то фривольной афишей, наклеенной возле моста Горне, стали сокрушаться по поводу... невиданной распущенности нравов, поглядывая при этом на нашу девицу. Без видимой связи с предыдущим мадам Резо сказала. «Да, кстати, на кой черт этим девочкам дали такие странные имена? Почему вдруг Соломея? Это в честь той, что приказала отсечь голову Иоанну Крестителю? Почему Блондина? Не в честь ли мученицы Павел? который выпустила кишки Леонская корова? «Я сама захотела такое имя», — сказала блондина. «Ты что, смеешься надо мной?» — воскликнула мадам Резо. «Да нет, бабушка вмешалась в Соломею. Я тоже изменила имя». «Зачем же носить то, которое нам дали, не спросив нашего согласия?» «Я ждал». Что матушка взорвётся от такой дерзости у девчонки, бросающей вызов своему гражданскому состоянию, но она даже не поинтересовалась, какое же настоящее имя у Саломии. Ну, неведача, эта девочка с характером, проходил Адам Ризо. "Вся в тебя", ответила Саломии. Что ты произошло в этот момент, но никто, кроме меня, этого не заметил. Сморщенные веки мадам Резо, на мгновение опустившиеся на ее зеленые цветы бутылочного стекла глаза, медленно поднялись и из-под них сверкнули изумруды. Привыкнув называть на «ты» свою бабушку Дарум, Соломея, только что и к бабушке Резо обратилась на «ты». было два оповещения. В нашем перечислелись все: вдова мадам Поль Ризо и мадам Фердинанд Ризо и их дети, сын мадам Жан Ризо и их дети, сын мадам Марсель Ризо и их дети. Спес скорби мы смещают. Ну, впрочем, мне нелегко было вставить сюда цветных, как называю детей Фред, наша матушка. Ну, Анна предупредила нас по телефону, что Марсель, вернувшись с Крипского моря, Ты не брюåk нашему повещению и заказал другое, в котором названный только вдова Мадам Поль Ризо и он сам. Газета Фигаро поместила его в светские хроники в рубрике траурных извещений. В результате те одни и те же люди получили под два варианта некрологической прозы. Похороны обещали быть весьма оживлёнными, они были даже забавными. когда мы подъезжаем с опозданием на несколько минут грог с винками уже погружённо в автомобиле КДФАУК стоящий у двери, обтянутых чёрной материей. Марсель стоит сразу за КДФАУКом в сером костюме, с чёрным галстуком и чёрной повязкой на рукаве, такой подтянутый, словно на нём мундир. Выражение лица его такое же твёрдое, как и он был и в 20 лет. Он словно загримирован сорокалетним салажем, который я видел раз от тричти ещё девушкой, теперь в ту дом узнаю, дотовало высухла, тихонько болтает с компаньёнкой. Накрахмаленное приличествующее случаю скорбью, все трое кажутся однако встревоженными, было в очах ответы в плечи будто в ожидании ужасного скандала. Вероятно, по этой причине дабы не омрачать невинные души И я посей этот вопрос Марсель не взял с собой детей. уж не решил ли он обойтись и без соседей? Груп собираются провожать каких-нибудь 10 человек. Но мы это сейчас уладим. Из пяти машин нас выходит 20. Все мои в полном составе, и даже женная, которую отпустили на похороны. Все дары Им захотелось укрепить непризнанное родство, и я их не отговаривал. Бабушка, обе ее дочери, оба зятя, сын и невестка, да еще несколько мальчуганов. Чита Форю, Чита Макслон, Ванзаго. Наконец, Мелани с мужем стали прокатчиком на заводе Рено. Их присутствие... Должно придать похоронам особенный респектабельный вид. Видне Василь. Его опушные веки растерянно поднимаются, и когда матушка под траурной вуалью, ещё жженого крепка, опираясь на мою руку, со скорбным видом подходит к нему и шепчет: Бабушка не одобрила бы вас. Будь че на жива. Конечно, не одобрила бы, шепотом соглашается мадам Резо. Но теперь, когда она умерла, она, должно быть, понимает, что к чему. Марсель наблюдает за мной характерным для него взглядом, сверху вниз. Сомнений нет. Наши братские узы вот-вот оборвутся. Они наводят на мысль о Каине Савелину. Жена отдает честь Марселю, на что дядюшка, впив взгляд в племянника сержанта, непроизвольно вздергивает подбородок. Но вот является распорядитель и облегчает положение. Обмен любезностями и представления теперь уже были бы не кстати. «Прошу вас, господа, прошу», — приглашает он с елейным выражением лица. Марсель, как будто дело идет о его престиже, сразу выступает на два шага вперед. Он главный наследник. Он хоронит свою бабушку. Траурную процессию должен возглавить он. Это неоспоримо. В отсутствие Фреда я здесь, к сожалению, старший. А я небольшой любитель чечевичной похлебки, и не продавал за неё своего права первородства. Снуры по обеим сторонам процессии не протянуты, значит, старшему полагается быть справа. Я обхожу генерального президента-директора, а он, поражённый тем, что оказался слева, замедляет шаг, пытается чуточку отстать, чтобы в свою очередь обойти меня. Увы, жена подходит сзади и идёт рядом со мной. Я немного сторонюсь, и Кропет, стремясь занять место справа, оказывается в канавке, куда местные кумушки так часто заставляют присаживаться своих пуделей. В конце концов, О-Бен встает в один ряд со своим братом, между тем, как мой брат покоряется судьбе. Он отступает во второй ряд и идет один, ощетинившись притворным безразличием и подстриженным ежиком волос. Повернув на секунду голову, я замечаю, что там, где идут женщины, салаш тоже вытеснили из первого ряда. Она плетется в хвосте, делая вид, что ей совершенно все равно. Но испытание будет недолгим, сестрица. Это сосредоточенное топтание позади траложного автомобиля словно происходящего в фильме с замедленной съемкой, длится на протяжении всего лишь трехсот метров. Вот уже и церковь, задрапированная широкими черными полотнищами, по которым строятся серебряные слезы. Внушительные звуки органа, дующего в свои самые толстые трубы, колышут в стоячую воду крапильницы спертый воздух храма, где среди столь угодному богу запаха горелого стеарина Горест, густой лес свечей. Толпы нет, но народу много, говорил мой отец, рассказывая о высокопоставленных участниках торжественных церемоний. Сегодня именно такой случай. Мэр, поверенный адвокат Натариус Привиньев, директор местного отделения Леонского кредитного банка, генеральный советник все они здесь. Они пришли хоронить не столько бабушку, сколько вдову сенатора, в общем, и во вторую половину, оказавшуюся прочнее первой. Вокруг них стол сотня анонимов, среди которых и обычные плакальщицы с сухими глазами, и старые дамы, провожающие такую же, как они старуху в рай для рантье, обеспеченные им благоде молитвом. и за упокойным местом, которые будут отправляться на их пожертвования, зарегистрированные в приходских книгах. Я заметил, как одна из них, увидев меня, толкнула локтем другую. Пройдем к нашей скамье. Довольно насмехаться. От девяностолетней старухи, упрятанной в обитый атласом гроб, который выгружают из страурного автомобиля и ставят на затянутый черным сукном катафалк, мне досталась четвертая часть моих генов. Моя бабушка Резо передала мне отнюдь не больше, а все-таки ее смерть, у меня было тогда лет десять, оказалась для меня катастрофой. Со смертью бабушки Плювиньяк я ровным счетом ничего не лишаюсь, и хвастать мне тут не приходится, но... Ненормальное остаётся ненормальным, чем более что эти плевеньеки, которые не дали мне ни нежности, ни материальных благ, наградили меня как своими физическими чертами, так и своим характером. Они надолго себя переживут. До тех пор, пока я хожу по земле. Ты меня слышишь, бабушка? Где бы вы ни были, Знаете, от вашей упрямой, дерзкой, цепкой породы, с какого-то времени испорченной тем, что бумажник, который ее представители носили на сердце, стал чеще уж толстым, нить преемственности тянется ко мне, к обояну, шепчущему мне на ухо, скажи, чете Соланжа, ты та, что не толще велосипеда? И потом сразу же, а ей все-таки нелегко у бабуси-то. Я шиплю на него, но он прав, бабуся, которую прозвали так на русский манер с вчерашнего дня, потому что, по мнению Обы, она должна была бы жить где-нибудь в Сибири, раз от неё веет на нас таким холодом, бабусе и в самом деле нелегко. Ни единой слезинки, только какая-то каменная скорбь, от которой голова её совсем ушла в плечи. Те, кто предшествовал ей, не любили её. Тихий пост опять разверзлась преднею, ближайшей кандидаткой на кончину. Те, кто за ней следует, тоже не предлагают ей ничего ни тепла, ни участия. Началась заупокоенная служба. Но чем мёртвая отличается для неё от живых? Её рот медленно раскрывается, словно ей не хватает воздуха. Я вижу, как она сжимает запястья сломией. Она будет пребывать в прострации до самого отпущения грехов. Но вот ей приходится встать и идти вместе со всеми на кладбище. А там вдруг опять начинается благодан. После последних взмахов крапила над рассверстой могилой, над гробом, его опускали в землю с таким треском, словно кто-то ударил топором по ящику. А когда стали вытаскивать верёвки, по крышке забарабанили мелкие камушки. Марсель и Саланж, с минуту посещавшиеся в тени кипариса, приняли удивительное решение. Вместо того, чтобы встать вместе с нами, а им пришлось бы встать позади нас и выслушивать соболезнования, они становятся по другую сторону аллеи, слегка ссутулившись, с выражением скорби и с предупредительной улыбкой на лице, навоскивав уши и подставив щерки для поцелуев верных друзей. Компаньонка бросается к ним. Натан Плюниек, это он не заслужила, рыдает она, принятая в развёртстве объятия. Руки в перчатках похлопывают ей по спине. Утешься, дочь моя. Мадам Плюниек нас не видит. При жизни она даже не знала, что этот мир уже не принадлежит тем, кто благодаря своему весьма почтенному состоянию полагал, что им будет принадлежать и другой мир. Она хотела иметь всё, сначала землю, потом небо. Она этого, конечно, не заслужила. Тем временем компаньонты, намеренно не замечая нас, уходят прямо к и с точкой, увенчанная шляпой. словно диакритическим знаком. При этом она украдкой брошает взгляд на происходящее за ее спиной. Увы, за ней стоит красный, раздираемый мучительными сомнениями, нотариус. Если мною можно пренебречь, то в отношении матушки и его клиентки этого делать не следует. Она может вверить в свои интересы нотариусу и следу, который как человек предусмотрительный, старается к тому же, чтобы она оставила завещание в пользу достойнейшего. И вот наш бедняга разрывается на части. Левой ногой он делает шаг в сторону матушки, кланяется ей, говорит то, что полагается, потом быстро поворачивается правой ногой и делает шаг к сараншу, который выражает те же знак уважения. точис, отскочив назад, он оказывается передо мной и бормочет любезности, и тут же кидается в противоположную сторону, чтобы выразить свои симпатии Марселю. Слава богу, справа их только двое. И поэтому он не рискует вывихнуть себе шею. Теперь он может семенить прочь, отвешивая лёгкие поклоны всем остальным, стоящим с моей стороны. Но так Так как нас все-таки значительно больше, это производит впечатление на присутствующих, и не все следуют примеру нотариуса. Арно и Батист Мэр, генеральный советник, совершенно пренебрегают Марселем и Соланж, так что те инстинктивно приближаются к нам. Теперь, если бы их забыли, это выглядело бы просто нелепо. В конце концов, они встают на расстоянии метра от нас и невозмутимо торчат там, пока потоком движутся с меня и друг друга соболезнующее. Марсель уставился на меня, как на стену. Впрочем, выражению его взгляда нетрудно расшифровать, поскольку ты отсутствовал 24 года, ты потерял право считать себя принадлежащим к роду Резо. Себя больше не существует. Ничего тебе тут надо». Я с ним почти согласен. Мне трудно привыкнуть снова. Наконец, вот и Анна, старая служанка. Марсель снисходительно протягивает ей два пальца, произносит два слова, потом добавляет. «Кстати, в два часа нотариус будет опечатывать дом. Готовьтесь к отъезду». Он говорит это в отместку нам. Но я тут же отпарировал. Если вам некуда ехать, Анна, можете поселиться у нас хотя бы временно. Я уже решила, сказала Анна. Я уже решила уворей со своим племянником пошли, говорит Саранж, и стуча каблуками по гравию, тянет за руку своего супруга. Марсель ведёт себя сдержанно. Он знает, что после того, как дом опечатают, Производить опись имущества бывает очень затруднительно, если эксперт противоположной стороны оценит его слишком высоко. И вот он колеблется, что же делать, обвинять, обливать презрение, блюсти этикет. Но вскоре он улыбается. Он нашел решение, и за ним останется последнее слово. «Серемония окончена», — говорит он. «Благодарю вас. Но он слишком понадеялся на свою собственную серьезность. У самых ворот кладбища он чуть съежился, словно подавляя желание чихнуть. Как он ни старался, все мы слышали, и в каком-то смысле это даже утешительно, он не смог удержаться от смеха.